Глава 4. Освальд поступает на работу. «О, пошлите нам человека, который поет на своей работе!» Томас Каралай. 13 января 1960 года. В этот день рабочие цеха новых разработок Минского радиозавода видели, как секретарь цеховой партийной организации товарищ Лебизин привел новичка, молодого человека с военной выправкой. Скорее всего, это был его очередной подмастерье. Лебизин, грузный мужчина, лет сорока, весельчак, мастер с большим опытом работы, посвятил многих молодых рабочих в свою профессию. Лебизин направился к верстаку у окна, которое выходило на приземистое фабричное здание и узкий переулок. Открывавшийся из окна вид был хорошо знаком многим, кто начинал здесь свою трудовую биографию. В течение всего срока обучения у нового ученика будет достаточно времени, чтобы досконально изучить вид на задний двор фабрики». Мастер тщательно закрепил в тисках отливку и начал методично обрабатывать ее. Он, казалось, не спешил, но работа спорилась, и конечный результат был идеальным. Молодой человек стоял рядом и наблюдал. Время от времени Лебизин что-то говорил и указывал на инструмент, чтобы молодой человек передал его. В своем общении с новичком мастер, казалось, больше полагался на жесты, чем на слова. Прозвучал сигнал к обеденному перерыву. Перед тем, как покинуть цех, Ребизин коротко переговорил с парой рабочих, членами партии, кивая в сторону новенького. По цеху пронесся слух, что новый рабочий — американец по имени Алик Освальд. На самом деле, в документах в отделе кадров его имя было дано как «Ли». Оно казалось странным, похожим на китайское. Кто-то предложил имя «Алик». Американец не возражал, оно давало ему новую идентичность в этом незнакомом мире. На заводе еще никогда не было американцев, и Освальд привлекал всеобщее внимание. Изначально возникли языковые проблемы, никто не говорил по-английски, а Освальд еще недостаточно хорошо изъяснялся по-русски. Но улыбки и дружеские похлопывания по спине говорили о том, что ему здесь рады. Оказанный Освальду прием даже показался ему несколько подозрительным. Не был ли он чересчур восторженным? Но пока все шло хорошо. Похоже, никто не знал, чего ожидать от американца и каков был его статус. В случае с Освальдом товарищ Лебизин оказался в затруднительном положении, не имея возможности в полной мере использовать свою власть над Освальдом. Благодаря многолетнему опыту партийной работы он прекрасно понимал, что в случае каких-либо неприятностей полетят головы. Оставалось только надеяться, что все обойдется. На Минском радиозаводе разрабатывались и производились радиоприемники и телевизоры в масштабах, достаточных для удовлетворения большей части потребностей национального рынка. Огромный завод функционировал в рамках системы социалистической интеграции. Это означало, что многочисленные другие производители, разбросанные по всему Советскому Союзу, поставляли электронные детали, необходимые для изготовления конечного продукта. В качестве разработчика и производителя радиолокационного оборудования завод также выполнял военные заказы. Военные от начала до конца контролировали производство своей продукции, и их присутствие в цехах никого не удивляло. Персонал, работавший над подобными заказами, имел различные уровни допуска к секретной информации. Поскольку цех занимался также и другой, несекретной производственной деятельностью, для непосвященных было бы невыполнимой задачей определить, где есть что. То, что американец, бывший морской пехотинец и оператор радиоэлектроники, получил работу в этом конкретном цехе на всем огромном радиозаводе, выглядело как более чем любопытное совпадение. Возможно, что поместив такую соблазнительную приманку перед носом Освальда, КГБ планировал проверить, заинтересует ли она его. В графике работы цеха были предусмотрены 15-минутные перерывы для короткого отдыха. Рабочие называли их перекуром потому что большинство использовали его именно для того, чтобы выкурить сигарету. Все собирались в конце коридора, в специально оборудованной зоне, за пределами которой курение было строго запрещено. Там были две скамейки, стояла пустая консервная банка, как импровизированная пепельница, и ведро, наполненное песком в качестве меры противопожарной безопасности. Это было место встречи зеленой молодежи, так рабочие со стажем, старики, называли молодых намекая на отсутствие у них житейской мудрости. Молодые рабочие собирались вместе в своем уголке, и начиналось веселье. Освальд не курил, но предпочитал быть поближе к бесшабашной молодежи, поддавшись инстинкту братания и любопытству. Появление американца среди зеленой молодежи было встречено одобрительными улыбками. Рабочие нисколько не возражали против его присутствия. Напротив, он стал новым развлечением — Общий интерес к США был высоким, теперь они обрели возможность, пусть и в малой мере, получить из первых рук информацию о том, другом мире, лежавшем за железным занавесом. Более того, состояние идеологической конфронтации между Советским Союзом и капиталистическим миром придало общению с Освальдом характер запретного плода. Сначала американцу было трудно изъясняться по-русски. Он учил этот язык. Однако его знаний еще было недостаточно для какого-либо значимого обмена мнениями. Никто из молодых людей не говорил по-английски. Освальд обычно стоял, прислонившись спиной к стене, просто слушал и смотрел на курильщиков. Некоторые пытались заговорить с ним, используя те обрывки английского, которые они вынесли из школьного курса. Рабочие также пытались разговаривать, используя язык жестов и пантомиму, но это скорее вносило веселую путаницу в их общение. Потребуется еще несколько месяцев, прежде чем Освальд сможет понимать русский язык. Лебизин позаботился о том, чтобы новый рабочий быстрее осваивал язык. С этой целью он представил Освальда Станиславу Шушкевичу, старшему инженеру, который должен был давать американцу уроки русского языка. Шушкевич нашел Освальда замкнутым человеком. Александр Зигер, опытный инженер, руководивший разработкой транзисторных радиоприемников, Был одним из первых, с кем Освальда познакомили на радиозаводе. Англоговорящий аргентинский эмигрант Зигер уже довольно давно жил со своей семьей в Минске. Невысокий лысеющий мужчина лет 40 с добродушными манерами. Александр Зигер по-отечески воспринимал молодого американца. Он настоял на том, чтобы Освальд пришел к нему домой для знакомства с семьей Зигер. У него были две незамужние дочери, которые тоже были очень рады познакомиться с молодым человеком из Штатов. Усвальду Александр Зигер понравился, и он выразил надежду, что они будут видеться почаще. Павел Головачев, работавший на сборочном конвейере, был одним из первых, кто завязал дружбу с американцем. По словам Головачева, их познакомил товарищ Лебизин. По задумке мастера, Павел, который совсем недавно окончил школу, где преподавали английский язык, мог бы и переводить для него. Павел признался, что полностью провалился как переводчик, но это знакомство стало началом его дружбы с Освальдом. Новая запись в дневнике Освальда гласила. «Я встречаюсь с Павлом Головача... Головачевым. Парнем моего возраста, дружелюбным, очень умным, отличным радиотехником. Его отца зовут генерал Головача... Головачев, командующий северо-западной Сибирью дважды Герой СССР в мировой войне. Павел, юноша невысокого роста, с приятными чертами лица, был на два года моложе Освальда, но выглядел старше. Он держался рядом с американцем с самых первых дней появления того на заводе. Создавалось впечатление, что Павел изо всех сил старался быть полезным своему новому другу. Он вызвался выполнить мелкий ремонт транзисторного радиоприемника Освальда, проигрывателя грамм-пластинок и другое. Головачев увлекался фотографией и постоянно фотографировал Освальда и его друзей. Он жил в нескольких минутах ходьбы от дома «Американца». Отец Павла часто уезжал по делам, и тот фактически предоставил Освальду свободу в своих просторных апартаментах. «Я впервые встретил Павла Головачева на квартире Освальда осенью 1960 года. Он произвел на меня хорошее впечатление. Возможно, он был чересчур болтливым, но никто не идеален». Павел не проявлял никакой инициативы в изучении английского языка. Бывшие рабочие радиозавода довольно неохотно говорили о Головачеве. Создавалось впечатление, что он не пользовался особой популярностью среди своих коллег. Сначала я подумал, что эта отстраненность относилась к сыну известного советского генерала и дважды героя Советского Союза. Он занимал более высокую социальную ступеньку. Однако, как оказалось, для антипатии была и вполне реальная причина. Павла поймали на мошенничестве. На сборочной линии его работа заключалась в предварительной настройке параметров электронных модулей, прежде чем передать их для дальнейшей сборки. Это была несложная монотонная операция, и все шло без сучка и задоринки, пока не попадался неисправный модуль. Его ремонт мог занять довольно много времени, что негативно отражалось на заработке. Павел придумал очень простой выход из этого положения. Он просто заимствовал исправный модуль у работниц рядом, оставляя им дефектный. Головачев полностью осознавал всю деликатную деликатной ситуации и производил замену, когда рядом никого не было. Вернувшись на свое рабочее место после перерыва, работницы с удивлением обнаруживали неисправный модуль, который совсем недавно был в идеальном рабочем состоянии. По мере накопления таких таинственных случаев подозрения крепли. Поразмыслив, работницы пришли к наиболее вероятному объяснению этой загадки, и в один прекрасный день Павел был пойман с поличным. Поначалу он решил посмеяться, представив все как безобидный розыгрыш, но разъяренные девушки настояли на публичном разбирательстве его проступка на цеховом комсомольском собрании. Это был неприятный поворот событий. Павла могли исключить из комсомола. Вся его карьера висела на волоске. Отец Павла, генерал Головачев, Лично появился на комсомольском собрании при всех регалях чтобы просить за своего сына. Униженный Павел глубоко раскаялся и обещал вести себя хорошо. Его условно простили. Павел Головачев ввел американца Освальда в свою семью. Принимая во внимание высокое военное положение генерала Головачева, маловероятно, чтобы все это произошло без одобрения КГБ. Как бы то ни было, Освальду была предоставлена возможность общаться с действующим генералом советской армии. Осталось проследить, проявит ли американец какое-либо повышенное любопытство к генералу и его службе. Рабочее место Владимира Жидовича находилось рядом с местом Освальда, поэтому Владимир имел прекрасную возможность понаблюдать за работой американца. Я знал Владимира много лет как интеллигентного инженера, не склонного рассказывать небылицы. В начале 1960-х годов он работал на радиозаводе, позже стал научным сотрудником Белорусского государственного университета, где мы с ним и повстречались. Владимир не мог не заметить, что у Освальда, похоже, возникало больше технических проблем по работе, чем у других. Сначала Жудович думал, что со временем американец приобретет больше навыков и будет работать успешнее. Но проходило время, а проблемы у Освальда оставались. Владимир решил, что это не его дело. Ожидаемая линия поведения по отношению к американцу. Однажды он увидел, как Освальд бился над простым заданием – сделать небольшую коробку из тонкого листа металла. У рабочих был перекур, а американец все еще работал. Освальд делал какие-то измерения с помощью штангель-циркуля и чертил линии, которые имели мало смысла. В его поведении была какая-то удрученность. Владимир предложил свою помощь. Американец с сомнением смотрел на него, а Владимир уже заканчивал обозначать линии, по которым следовало резать и сгибать стальную заготовку. Остальное было легко. Освальд благодарно улыбнулся, видя, что его проблема была так просто решена. Этот эпизод установил своего рода невидимую связь между ними. Алик перестал сторониться Владимира, никогда не упуская случая кивнуть ему в знак признания. Как заметили рабочие, за американцем водились некоторые забавные странности. В основном это касалось его попыток самоутверждения. Освальд никогда не становился в очередь в заводской столовой, а шел прямо в ее начало. Если кто-то возражал против этого и снова становился перед американцем, тот ничего больше не предпринимал и терпеливо ждал своей очереди. Заказав еду, Алик бросал достаточную, по его мнению, сумму на прилавок. Затем он поворачивался и уходил, не дожидаясь сдачи и игнорируя протесты кассира, если сумма оказывалась недостаточной. Обычно он был довольно близок к тому, что был должен. В итоге кассир ничего не терял и перестал обращать внимание на эксцентричность американцев. Со своей чашкой кофе и швейцарской булочкой Освальд направлялся к столику, расположенному у двери. Другие обычно обходили это место. Мимо постоянно проходили посетители. Там он и сидел в полном одиночестве, подтягивая свой кофе. Если Алик хотел съесть что-нибудь более существенное, он выбирал овощи и фрукты. Заводская столовая не располагала большим разнообразием блюд, но и вкусы Освальда были скромными. Он, похоже, вполне мог бы обойтись блюдом из протертой моркови с вареным черносливом. Время от времени Алик делал очередную попытку заявить о своей важности. Так он взял за правило никому не уступать дорогу у дверей. Другие подождут, пока он войдет первым. Местный шутник, заметив эти нелепые манеры американца, однажды намеренно задержался у дверей, ожидая Освальда. Последовавший последовавшей потасовке каждый претендент на право пройти первым активно пытался протиснуться мимо своего оппонента. Рабочие с любопытством ожидали завершения этой возни. Победитель тяжело дышавший и улыбавшийся Освальд получил свою долю одобрительных возгласов от зрителей. На радиозаводе для рабочих организовывались различные спортивные мероприятия. Освальд несколько раз отваживался на пешие туристические походы по выходным в сельской местности. Турпоходы были очень популярным способом времяпрепровождения молодежи. В походах туристы сидели у открытого огня, готовили на костре еду, пели песни под аккомпанемент гитары и спали в палатках. Среди рабочих был очень популярен волейбол. Играли в обеденный перерыв на специально оборудованных заводских волейбольных площадках. Принять участие мог любой желающий. И такие матчи собирали много как участников, так и зрителей. Команды возникали спонтанно и тут же вступали в эмоциональную бескомпромиссную борьбу. Зрители приветствовали особенно удачный прием мяча и яростно освистывали ошибки. Проигравшая команда выбывала, а ее место мгновенно занимала уже сформированная новая, и борьба продолжалась. Освальд был в основном зрителем, но иногда присоединялся к игре. Играл он посредственно, поэтому его приглашали в тех случаях, когда не представлялось лучшей кандидатуры чтобы добрать команду до пяти человек. Алик небрежно отбивал мячи и демонстрировал отсутствие командного духа. Даже в самые решающие моменты игры, когда страсти накалялись, ему удавалось сохранять поразительное хладнокровие. Тренировочная стрельба из огнестрельного оружия была еще одним официально одобренным спортивным занятием. Это рассматривалось как популярный вид спорта и как важная часть общей военной программы, предназначенной для подготовки каждого трудоспособного мужчины. Нестабильная международная обстановка требовала готовности защищать Родину. Стрельбы проходили в заводском тире. Однажды Освальд добровольно появился на стрельбище как раз в тот момент, когда там проходила тренировка. Ему была предоставлена возможность продемонстрировать свою меткость в стрельбе из малокалиберного спортивного пистолета. Алик принял позу, широко расставив полусогнутые ноги и держа оружие обеими руками. Это было необычно. Здесь так не стреляли. Обычно пистолет держали в одной руке и тело несколько повернутым к плоскости цели. Американец сделал пять прицельных выстрелов. Все пули прошли мимо цели. Освальд обвинил в своей неудаче смещенный прицел и ретировался. Скептически настроенный спортсмен взял пистолет, который Освальд только что забраковал, и попал в яблочко четыре раза из пяти. С оружием было все в порядке. Просто Алик был никудышным стрелком. Он больше никогда не появлялся на стрельбище. В середине июня Освальд вступил во всесоюзное добровольное общество охотников и рыболовов, чтобы иметь законную возможность вооружиться. Он купил дробовик и отправился на охоту с группой других охотников завода. Американец снова показал себя плохим стрелком и бросил охоту. Если Освальд и принимал участие в одних мероприятиях, то он полностью игнорировал другие – предпочитая социальный и культурный, политизированным. Таким образом, после первоначального непродолжительного интереса он перестал ходить на собрания по политическому просвещению, которые проводились на регулярной основе с обязательным посещением всеми работниками. Позже он перестал ходить на демонстрации, посвященные праздникам 1 мая и Октябрьской революции. Вместо этого американец предпочел хорошо выспаться, Алик зачистил на танцы в заводской клуб и концерты для рабочих, которые проходили в здании оперного театра, расположенном недалеко от радиозавода. При всем этом Освальд оставался сдержанным и не распространялся о себе даже после того, как его русский улучшился и перестал быть препятствием в общении. Молодой человек мало рассказывал о себе, но было известно, что он не женат, служил в морской пехоте США и по службе побывал в Филиппинах, в Тайване и Японии. Освальд показал свое армейское удостоверение личности, ламинированный листок бумаги, который стал настоящей диковинкой. Он подчеркнул долговечность пластика, который не поддавался даже огню. Карточка содержала много информации о ее владельце, включая все, что нужно было знать о его одежде, вплоть до размера обуви. Значение этого не ускользнуло от его коллег, многие из которых только недавно вернулись с военной службы. Именно рациональная простота карточки в сочетании с содержащейся в ней исчерпывающей информацией производила впечатление на бывших советских военнослужащих. Сам Освальд, воздерживался от проявления открытого интереса к документам военнослужащих Советской Армии и взял за правило никогда никого не просить их показать. Освальд не любил, когда его коллеги начинали выпытывать у него, как и почему он оказался в Советском Союзе. Когда на него наседали, требуя ответа, он просто вставал и уходил. Так что вскоре все поняли, что этот вопрос был своего рода табу, который нельзя было затрагивать. Ходили слухи, что американец прибыл в СССР, из западного Берлина через Финляндию. Но можно было только догадываться, что стояло за его приездом в Советский Союз. Эта часть из прошлого Освальда была окутана тайной. Его нежелание распространяться своей частной жизни рассматривалось как вызов обществу. Оно вступало в конфликт с советским менталитетом. От коллектива нечего скрывать, индивидуализм здесь не приветствовался, и Алик постепенно стал белой вороной. Освальд был слегка встревожен, когда рабочие его цеха, похоже, хотели втянуть его в политическую активность. Они предложили ему выступить на общем собрании, очевидно, ожидая услышать от него какие-то разоблачения капитализма. Алик решил, что лучше всего не ввязываться во что-либо подобное и вежливо отклонил предложение. Здесь он пошел вразрез с желаниями коллектива, что несколько охладило первоначальный энтузиазм окружающих. «Итак, учитывая все обстоятельства», Освальд был для начала доволен. Его работа была несложной, хотя и не такой, которая приносила удовольствие. Алекс следующим образом описывал в своем дневнике начальный период работы на радиозаводе. «Я работаю с ТСРМ, зарплата 700 рублей в месяц, работа очень легкая. Все очень дружелюбные и добры. Я встречаюсь со многими молодыми русскими рабочими моего возраста». У них разные личности, все они хотят узнать обо мне, даже предлагают провести общее собрание, чтобы я мог поговорить. Я вежливо отказываюсь. Я получаю чек от Красного Креста каждое пятое число текущего месяца в помощь. Чек на 700 рублей. Каждый месяц я зарабатываю 1400 рублей. Примерно столько же, сколько директор фабрики. Приведенная цитата пронизана оптимизмом. Освальд, должно быть, полагал, что все, что он перенес, как физически, так и морально, на пути к своему нынешнему положению, не было напрасным. Он зарабатывал хорошие деньги на легкой работе и находился в центре внимания. Судьба продолжала улыбаться Освальду. К откровенной зависти его коллег по работе ему вскоре была выделена квартира. Получение квартиры никогда не было тривиальным событием и заслуживает особого внимания. И это было особенно важно, потому что в случае Освальда за этим стояло нечто большее, чем казалось на первый взгляд.